Ты же разумный человек, тебе немедленно надо лечиться. Причитав Рудольфович мягко посмотрел на сестру. Ты ведь тоже не выглядишь человеком избыточного здоровья. Похудела так, что просвечиваешься. Но если тебя завтра решат запереть в больницу, представляю, какой бунт ты устроишь. Знаешь, дорогой брат, это не метод полемики. Переходить на личность, критикующего Разговор сейчас идёт о тебе. Ты должен дать мне обещание, что немедленно пойдёшь к врачу, иначе я буду звонить Феликсу Эдумдовичу и жаловаться на тебя. Вот этого прошу покорнейше не делать, обожаемая сестрица. За такую штуку я ведь и в самом деле могу на тебя рассердиться. А сердиться на тебя мне, честное слово, не хочется. Вячеслав Кудальфович встал с дивана, подошёл к Людмиле, худенькой, пышноволосой с уставшими глазами обнял за плечи и притянул к себе в волосах сестры была приметна паутинка первой седины на виске под тонкой кожей билась голубая жилка с минуту они стояли молча потом Людмила освободилась и прошла к столу что вы совершенно невозможно разговаривать сказала она голосом растратившим строгость ты просто знаешь как я к тебе отношусь и бессовестно пользуешься этим Твор был укор, обида и нежность. Как только справимся с срочными делами, тут же пойду к врачу. Ты полагаешь, что скоро справишься с делами? Да, ты права. Работы у нас пока много. Всё равно обещаю сходить к врачу в самое ближайшее время. Ты знаешь, я не часто даю обещания, но дав выполняю. Правда и честная жизнь. Вот цели моих помышлений. Да, так говорили древние. Не древние, а Гораций. Забывать начинаешь великих поэтов. Да, с произвью меня сейчас туговато. Лезет проза, Людмила. Пакостная проза контрреволюционного происхождения. Эта зловонная лужа разливалась по многим местам, и сам гигиеной приходится заниматься активно. Вдуматься, так я сейчас самый настоящий врачеватель. А врачам, ты знаешь, всегда не хватает времени беречь собственное здоровье. Чай мы все-таки будем пить? Будем, — улыбнулась Людмила. Обязательно будем. Но сначала я тебя накормлю. Есть суп из пшенки с молодой кониной. Ты знаешь, Вячеслав, она почти совсем не отличается от говядины. Автомобиль остановился у подъезда в ИЧК. В вестибюле Вячеслав Рудольфович увидел необычную картину. На подоконниках, на полу возле батарей центрального отопления, на ступенях лестницы расположились грязные, одетые в немыслимые отрепья висфризорники. «Это что за команда?» «В Кирякову его компанию пожаловал, товарищ Минженский», — объяснил дежурный. «Хотел выпроводить, да на улице видите что». Сказали, тихо будут сидеть. И верно, не шумят. Вячеслав Рудольфович покосился на окна, за которыми хлестал дождь, и не стал делать замечания дежурному. Пусть хоть под крышей ребятишки сидят. В такую погоду собаки и те в конуры забиваются. За пропитанием пришли, товарищ Минжинский, продолжал дежурный. От себя наши ребята отрывают, а киряков дают вот для этих. Жалко ведь. Несмышлёныши ещё. На стене вестибюля белело свежее объявление. Бюро ячейки РКСМ доводит до сведения всей молодёжи, что согласно постановлению общего собрания будет производиться ежемесячное отчисление ежедневного пайка в пользу интерната для голодающих детей по Волжье. «Отчисление ежедневного пайка», — мысленно повторил Вячеслав Рудольфович. «Капля в море — это отчисление». Дети-сироты, дети-крестьян по Волжье и безработных рабочих. Шесть миллионов вот таких голодных, опухших, грязных, изможденных, угасающих на глазах. Страна отдавала им все, что могла. Рабочие и служащие выделяли доли из своих мизерных пайков. Крестьяне буквально по крохам собирали продовольствие для голодающих. Фонд Помгола Были конфискованы церковные ценности почти на 20 миллионов рублей. На выручку пришли и прогрессивные зарубежные организации, Нансеновский комитет,